— Ходите, Павел. Павел шагнул в квартиру, увидел повсюду свои розы, и в комнате, и на кухне, в вазочках, банках стояли они, и в ведре. «Красота — Красота! — воскликнул Павел. — Все-таки розы, всем цветам цветы. — Лена, я приглашаю вас в ресторан. Тут есть неподалеку, вполне приличный Урал, при гостинице того же имени. Собирайтесь. — Вам когда сегодня на дежурство? Снова вечером? У нас уйма времени. — Павел, я совсем-совсем была голая, когда вы вошли. Она смотрела на него, и никуда ему было не деться. — Совсем, Лена. — Ну вот и выяснила. — Хорошо. Пойдем обедать. — А за Розы спасибо, большущее спасибо. Вот уж ведрами мне розы никто не дарил, даже больные, отбившиеся от смерти. Лена. Что Лена? У меня и зеркало, вот оно. Я и сама себя иногда разглядываю. Невозможно было узнать эту женщину, совсем другой стало. Только и спасала, что чуть-чуть тянула от нее лекарствами. Родным показался этот запах. «Вы все же отвернитесь, встаньте у окна, когда я буду выходить из ванны. В ее голосе жил смех. «Секретов у меня теперь от вас нет никаких, а все-таки невозможно было узнать ее. Невозможно!» Про Урал... Павел вспомнил, потому что этот ресторан был рядом, он часто бывал в нем, когда жил поблизости, это был его как бы домашний ресторан, он подзывал сейчас Павла привычностью. Хоть ты и москвич, а когда долго не поживешь в Москве, да еще когда хмуро тебе, невольно цепляешься за близкие к родному дому углы. Они решили идти пешком. Три остановки на троллейбусе. Ну... Четыре почти. Пустяковое расстояние. Лена опять надела свое белое выходное платье, которое ей не шло. Все равно теперь даже лучше, что она в этом платье. Не все ее угадают. Они шли и переговаривались, так ни о чем. Вот старинный особнячок ремонтируют. Оказалось, когда отбили штукатурку, что у него даже колонны были из дерева. Открылась старая почерневшая дранка, а выглядел таким прочным, каменным. Такие люди бывают, чаще всего такие бывают. Когда пересекали Садовое кольцо, Павел указал Лене на свой дом. Вон на седьмом этаже окно, а над ним балкон. Там я жил. «Я здесь новенькая. Все равно бы мы не встретились», — сказала Лена. Когда проходили мимо церкви на углу улиц Чкалова и Чернышевского, Павел рассказал Лене, что раньше тут было Архимандритское кладбище. А потом, когда поравнялись с проходом, выводившим с улицы Чернышевского к ним во двор, Павел рассказал Лене, что там слева у стены растут каштаны, не такое уж частое дерево в Москве. Ну вот и Урал. Хорошо все же идти по так запомнившейся дороге, что и через пять лет она кажется тебе вчерашней. Хорошо, когда гардеробщик, встречающий тебя и твою даму, все тот же узнает тебя, профессионально, впрочем, позабыв, когда ты тут был в последний раз. Здравствуйте, дядя Коля. Здравствуйте, здравствуйте. Давненько. Дядя Коля постарел. Это не шутка прожить пять лет при ресторане и еще при баре, которые тут же напротив гардероба но золото на фуражке и галуны на руках у дяди коли горят огнем а бар как новенькие круглые сиденья не хранят на живых шрамов как раньше обтянуты наново и во что то яркое бутылок с заморскими ярлыками за спиной у барменши прибавилось «Смотрю, большая польза от Олимпиады для Москвы», — сказал Павел и уверенно повел Лену по лестнице на второй этаж. В ресторане было пустовато, летом здесь и раньше было пустовато, низкие потолки, много стекла, современное сооружение, когда глазам вольно, а нечем. Но тут отличный был повар, мастер рыбных блюд. Павел сказал об этом Лене. «Тут отличный повар по рыбе. Любите рыбу?» — она кивнула. Он повел ее, гордясь ею по узкому проходу к тому самому столику в глубине зала и в углу, где было поменьше все же солнца и где он и раньше любил сидеть, столик, к счастью, был не занят.